302. Гуру. Ставя задачу, учитель дает импульс к ее выполнению и указание, как выполнить. Устремление духа насыщается или намагничивается таким образом нужными энергиями. Путь обозначается четко. И уже нельзя сказать, что оставлены без руководства. Многие ли могут сказать, что руководство имеют? тем ценнее достижение, себе цену надо знать, то есть правильно оценивать жемчужину своего сознания. Не самомнение это, но утверждение действительности. Самоцветов так мало. Перед лицом невежества внутренне себя утверждайте, иначе подавит сознание своей тупостью. Люди надевают намордник на всех, кто соприкасается с ними. Намордник невежества и умоление наихудший. Надо себя утверждать поверх мнения людского. Приближенные к владыке не могут довольствоваться мнением о них прохожих, но наше мнение ценно для вас, а мы вас отметили среди множеств и печать духа Владыкина, близких к нему. Поэтому себе цену знайте и не снижайте его году невеждам.